Отца она увидела еще издали, сидел на скамеечке, согнув спину и уперев локти в колени, как мученик в ожидании смертной казни. Даже голову не повернул, когда она, изнемогшая от быстрого бега, плюхнулась рядом с ним на скамейку. «Пап! Ну чего ты тут? Пора уже в ЗАГС съехать. Пойдем домой, пап!» «Катюш, я не могу!» то есть, «То есть как не можешь? Ты что? Я боюсь, доченька! Я уйду, а она там умрет!» «Почему? Почему умрет? С ней что-то случилось, да?» «Ой, не знаю...»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 «Да не, он же не пьющий, Валька-то!» «У Аськи насчет этого не забалуешь!» «Глянь, что это она в тапочках разгуливает?» «Говорят, Аська ее в институте выучила, она в тапочках!» «Мода, что ли, нынче такая?»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 Шум в подъезде уже достиг апогея. Наверное, жених таки прорвался через все расставленные для него силки и кордоны. Интересно, какой он, милкин жених? Нет, правда, очень уже-то забавно вышло, что она его до самого дня свадьбы не видела. Сестра невесты все-таки. Хотя чего уж тут забавного. Для их семейного волюнтаризма аккурат в самый раз. Потому что нечего лишние дружбы-знакомства разводить. Сначала женись, а остальное приложится.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 Какого уж Бог послал. Пусть и цеплячий породы, а все равно жених. Зато как трогательно этот жених сразу за Милкину ладонью хватился Видно, что искренне, не на показ. И она также приняла его ладонь с радостью. Даже с несколько судорожной радостью. Сплели оба пальцы крепко-накрепко. Как перед страшным испытанием переглянулись коротко. Однако этот короткий перегляд, как показалось Катя, очень дорогого стоил.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 Под первый законный поцелуй молодых супругов мама пустила слезу, взмахнув невесть откуда появившимся синим платочком, аккурат под цвет платья. Очень трогательно получилось. Глядя на нее, скуксилась было лицом и мать жениха с красивым именем Снежанна, но по-настоящему пустить слезу не решилась. Наверное, платочка подходящего не припосла. Следующим этапом действа был объезд всяких разных достопримечательностей. Хотя таковых в городе практически не было. Так, придуманная для этой процедуры ерунда сущая. Например, молодым следовало взобраться на высокую горку и привязать ленточки на растущей там одинокой сосне. Или навесить замок на перилах моста через реку Егорьевку, а потом ключи выбросить в воду. Полагалось еще постоять под рукой товарища Ленина на главной городской площади. Но на это решались не всякие.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 А Снежана на свекровь оказалась и впрямь пронырливой, несмотря на старческую полноту и неуклюжесть. Когда гости стали усаживаться за свадебный стол, ухитрилась таки занять местечко рядом с самой почетной гостьей, тетей Нюрой Орловой. И все с не задружиться, то есть слынула и боком, и скоком в глаза заглядывала, приветливо расплывалась в лице, дотянулась по-небратски чокнуться рюмочкой. С другого конца стола Кате видно было, как тетю Нюру раздражают ее искания. Бедная, бедная тетя Нюра, видно, не суждено ей до конца своих дней обрести искренней бескорыстной дружбы. Она, кстати, и выглядела за этим столом, будто королева в изгнании. Сидела, торжественно выпрямив спину и выкатив упакованный в золотистую парчу мощный бюст.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 «Душу? Вот в эту тряпицу?» «Ну да, она так само выразилась. Все только ее богатство видят, а она... Она просто любви хочет, понимаешь? Она этот ковер две недели вышивала, с утра и до вечера. Это не ковер, это крик души, мам». «Хм, все равно не понимаю». «А в ключах от квартиры ее душа никак самовыразиться не могла, к примеру? Она же не марсианка какая-нибудь, понимать же должна, что милки теперь жить негде». «Тоже мне душевная нашлась». «Какая милки от этого ковра польза?» «Так не в пользе же дело, мам».